Шатер враждебного императора Трон, богатая обстановка Забирай и хватай добычу Хватай добычу Сюда пришли мы всех скорей. Забирай Не Неслись мы воронов быстрей Хватай добычу А сколько здесь богатств вокруг С чего начать, чем кончить, друг? Забирай Шатер весь полн, и здесь, и там Что мне хватать, не знаю сам Хватай добычу Как, кстати, мягкий мне ковер. Я сплю на жестком до сих пор. Забирай. Стальная булава. Такой давно я жажду всей душой. Хватай добычу. Плащ красный с золотым шитьем. Давно мечтала я о нем. Забирай. Берет булаву. Вот с этой штукой скоро счет. Убил и марш себе вперед. Ты много вздору набрала. А что получше не взяла? «Да бросьте ж, дрянь-то, наконец! Возьми-ка лучше тот ларец! В нем войсковая вся казна, от крышки золота до дна!» «Хватай добычу! Уф, как тяжело он! Ни на шаг не сдвинуть, не стащить никак!» «Забирай! Нагни сейчас, я подсоблю и ящик на спину взвалю!» «Хватай добычу! Ой-ой, приходит мой конец, он переломит мой крестец!» Ларец падает и раскрывается. Забирай Вон сколько золота, смотри Скорее бери его, бери Хватай добычу, присев на корточке В передник я его сейчас сберу Довольно будет с нас Забирай Довольно Нам идти пора Она встает Ай-яй, в переднике дыра Постой же, так нельзя идти Ты все посеешь по пути Драбанты нашего императора Святого места не щадят Как грабить государя вклад? Забирай Мы рисковали в битве пасть Так и берем добычу часть Шетер ведь вражий, граб как раз Солдаты мы не хуже вас Драбанты, у нас так не заведено Солдаты вор, не все равно Кто служит цесарю, будь рад трудиться честно, как солдат Забирай Мы знаем вашу честь и труд Их контрибуция зовут Ведь все вы на один покрой Давай, привет ваш цеховой Хватай добычу «Пойдем, тащи весь узел свой. ника ко двору, мы здесь с тобой». Уходят. Первый дробант. «Скажи, зачем ты на спустил?» Не треснул по лицу. Второй дробант. «Не знаю, я лишился сил. Он так похож на призрак был». Третий дробант. «В глазах мутилась у меня, и разглядеть не мог их я». Четвертый дробант. «В чем дело, не пойму я сам. Весь день так жарко было нам. Нас чат какой-то обуял». Тот падал мертвым, тот стоял, тот убивал врага. И как? От всех щелчков валился враг. Туман какой-то был в глазах. Стояли шумы, звон в ушах. И так все шло. И вот мы здесь. А почему и как? Бог весть. Входят император и четыре князя. Дробанты удаляются. Император, ну что не говори, победа все ж за нами. Разбитый враг бежит нестройными толпами. Изменника трон пуст, и вот его казна коврами пышными палатка вся полна. Теперь мы царственно средь ратников-собратов спокойно можем ждать покорных депутатов, и вести добрые придут отсюду к нам. Пусть царство отдохнет, ему покой я дам. Хоть фокусники к нам в сражении вмешались, но все ж в конце концов мы лишь одни сражались. Различное нам бой случайности несет. То с неба град камней, то дождь кровавый льет на голову врагов, то слух наш грому внемлет в пещерах. Враг дрожит, нас мужество подъемлет. Кто побежден, над тем насмешком нет конца. Кто ж победил, тот шлет свой гимн к стопам Творца, и вторить ему все готовы без приказу. «Те-деум» воспоют миллионы глоток сразу. Теперь, когда я так своей победе рад, я вглубь своей души смиренно брошу взгляд. Пусть в молодости мной владело увлечение. Теперь я научен знать времени значения и с вами четырьмя немедля с этих пор всю власть я разделю. Правление, дом и двор. Первому. Ты, князь, устроил нам все войск распределения, и в миг решительный ты дал им направление. Старайся ж армию и в мире нам сберечь. И будь фельдмаршалом, тебе вручаю меч. Фельдмаршал, рать верная твоя внутри хранила царство. Когда ж мы укрепим границы государства, Тогда, наполнив зал, отпразднуем мы мир, и в замке прадедов устроим пышный пир. Туда я понесу меч этот знаменитый, служа величеству, почетной вечной свитой». Император Второму. «Как кроме храбрости и приятностью манер известен ты, то будешь наш первый камергер. Нелегкий это труд, главою быть придворных, чьи ссоры вечные мне портят слуг покорных. Умением ты своим всем покажи пример». «Будь друг властителя и всех придворных сфер!» Первый камергер. «Готов последовать совету я благому. Всем добрым помогать, но не вредить и злому. Прямым быть нехитря и жить не зная лжи. Мне только, государь, доверие окажи. Позволь, а перед том я пару слов прибавлю. Когда пойдешь к столу, я таз золотой поставлю и кольца подержу, чтоб руки освежив, ты светил был, как я твоей лаской жив». «Император, положим, думаю, теперь я лишь о деле. но пусть, и радости ведут к высокой цели третьему. Будь стольником моим, и пусть мой птичий двор, охоту и всю дичь бледет твой строгий взор. Смотри, что чтоб кушай нелюбимое, при этом имел я осенью, зимой, весной и летом. Стольник, готов себя морить строжайшим я постом, пока не будешь сам доволен ты столом, И мне, и поварам твой стол предмет ухода. Хотим приблизить даль, ускорить время года. Но иностранных блюд и прихоти пустых ты враг. Ты любишь вкус здоровых блюд простых. Император Четвертому. Так снова к пиру речь склонилась неизбежно. Тебя, мой юный друг, всегда любил я нежно. Будь виночерпием. Наш погреб снаряжай и лучших вин его запасами снабжай. Но сам умерен будь служа забавам разным не даю влечь себя при случае соблазном виночерпий верь государь твоим доверием почтен в миг станет юноши как зрелый муж умен готовясь к празднеству буфет и залу нашу с великой роскошью я пышно разукрашу. из златую серебра, сосуда всю красу расставлю а тебе бокал я поднесу венецианский в нем вино пленяет вдвойне и никогда притом не опьяняет И но увлекся бы этим свойством, но храним умеренностью, ты еще вернее, чем им. Император. Теперь всей важный час, все слышали вы сами, что собственными вам поведал я устами. Хоть императора слова всего важней, но чтобы утвердить значение их прочней, указ мы издадим. Вот, кстати, подоспела рука, которая оформит это дело. Входит архиепископ-канцлер. Когда доверчиво примкнет к постройке свод, то знаем мы, что дом века переживет. Четыре князя здесь. Мы разобрали дружно, что для порядка нам двора и дома нужно. Теперь, чтоб царством всем на славу управлять, тебя прибавлю к ним. Тогда вас будет пять. Всех прочих выше вы должны быть без сравнения. И ваше потому расширю я владение за счет других князей, покинувших меня. Их земли верным дать решился твердо я и позволяю вам их расширять наследством, покупкой, меною, законным всяким средством, и пользоваться всем, что по закону вам к землевладельческим относятся правам. Пусть каждый из князей в своих владениях судит, и апелляции на этот суд не будет. А брок и подати пусть платит вам народ. Монета, соль, руда пусть вам дают доход. Так благодарность вам свою я выражаю. Почти до царской вас я власти возвышаю. Архиепископ, благодарим тебя, наш повелитель. Нам ты силу дал, и тем себя усилишь сам. Император, еще и высшим вас я правом наделяю. Для царства я живу и жить еще желаю. Но от житейских дел задумчивый мой взгляд к пределу грозному склоняет предков ряд. Расстаться с милыми и мне ветерок присудит. Тогда ваш долг — избрать преемника. Пусть будет святой короной, вновь увенчен государь, и мирно кончится, что бурно было встарь. Архиепископ, с достоинством в душе, с осанкой смиренной, склонились пред тобой властители вселенной. Пока кровь верная по жилам льется в нас, мы тело, воля ты, и свят нам твой приказ. Император, и навсегда все то, что даровал вам разом, желаю утвердить я письменным указом. Свободны вы во всем свою, имея часть с одним условием. Чтоб не делить ту власть, ведите майорат, чтоб не было сомнения. Пусть старший сын всегда наследует имение. Архиепископ, я на пергаменте твой изложу указ. Пусть счастьем будет он для царства и для нас. Пусть в канцелярии тот документ составят и к подписанию потом тебе представят. Я отпускаю вас, чтоб вы наедине значение дня сего обдумали вполне. Светские князья уходят. Архиепископ остается и говорит с пафосом. «Не канцлер и не князь. Архиепископ ныне стоит перед тобой в отеческой кручине. Опасность видит он и о тебе скорбит. Император, что за опасность мне в веселый час грозит?» «Архиепископ, с печалью вижу я и с тяжкой тоскою священный твой престол в союзе с сатаною. На троне, кажется, теперь ты укреплен, но тем, увы, и Бог, и Папа посрамлен». «Подумай, папа ведь узнать об этом может, и грешное твое он царство уничтожит. Он не забыл, что ты в тот день, когда вступил на трон своих отцов, волшебника простил, и вот твой первый луч с короны освященной коснулся головы от церкви отлученной. Сознай грехи свои, смирись, покайся в них, и церкви удели владение часть своих». То место, где шатер стоял и где витали над вами духи зла, советы вам шептали, и где от князя лжи явился чародей, отдать Всевышнему теперь не пожалей. Отдай ты гору нам и лес вокруг пространный. И это тихий дол соседней поляной. Озера, рыбою богатые твои, из гор бегущие прозрачные ручьи. Все это церкви дай ты в полное владение. Тогда, покаявшись, получишь ты прощение. Император! «Я о грехе оскорблю от сердца полноты. Границы той земли мне сам укажешь ты». Архиепископ, во-первых, те места, что ядом прегрешения ты осквернил, назначь немедля для служения Всевышнему. В уме уже воздвигся храм. Вот в утренних лучах уж хоры блещут там, вот ширится, растет, как крест огромное здание, и высится тот храм всем верным в назидание». «Вот верою горя спешат они в портал, и первый колокол в горах уж зазвучал из башен к небесам главой, крестом венчанной стремящейся. И вот для жизненного сданной вновь грешник восстает, молением искуплен. Когда же, наконец, настанет срок желанный, чтоб храм тут осветить? Скорей настал бы он. Твоим присутствием да будет храм почтен. Император». «Исполни это все, чтобы Господа прославить и от греха меня тяжелого избавить. Скорее исполни все, о легко, душе моей!» «Архиепископ, как кастер требую я подписи твоей!» «Император, формальный документ, что отдал по желанию все это церкви, я представь мне к подписанию!» «Архиепископ, откланивается, но перед выходом снова возвращается». И повели, чтоб храм сбирать навеки мог с окрестности своих законный свой оброк. Чтоб велелепие во храме процветало, потребно денег нам для этого немало. Чтоб на горе нам храм воздвигнуть поскорей, благоволе отдать добыче часть своей. Понадобится нам на дело то святое и камень, и кирпич, и многое другое. Мы с кафедрой народ сумеем убедить, бесплатно это все для нас перевозить. Всех Бог благословит, кто будет нам служить. «Уходит. Император один. «Да, много повредил своим грехом себе я. Зачем призвал себе на помощь чародея?» Архиепископ, возвращаясь с глубоким поклоном. «Прости, о государь, волшебнику тому ты берег моря дал. Проклятие ему грозит, коль скоро нам и небо-властелину, не будет он платить с доходов десятину. Император с досадою. «Там нет еще земли. Что море может дать?» «Архиепископ, кто прав и терпелив, тот может подождать. Лишь слово твоего прошу я без коварства». Уходит. «Император, пожалуй, эдак им я раздарю все царство».